Глава 16 Из особняка Огневых вышел мужчина в белом халате и заявил «Ваше благородие, особняк абсолютно чист. Здесь нет вирусов, плесени и прочей болезнетворной флоры. Как и сказал господин Огнев, дом очень качественно стерилизовали». Доктор снял перчатки, поклонился своему нанимателю и сел в машину, стоящую неподалеку. Купец первой гильдии Шульманов Яков Маркович нанял врача для обследования поместья Огневых. Ходили слухи, что родители владельца поместья скончались от какой-то страшной болезни. Лучше перестраховаться и переплатить, чем купить недвижимость по дешевке, а после погибнуть из-за дурацкой экономии. «Такие вы, человек, слово, с вами приятно иметь дело», — поклонился купец. «Даже не сомневаюсь в этом. Особенно вам приятна скидка, полученная на мое имущество», — хмыкнул Илья. «Что вы такое говорите?» — наигранно изумился торговец, а потом, прищурившись, добавил. «Разумеется, скидка имела не последнее место в нашем соглашении. Сегодня остаток средств поступит на ваш счет». Замечательно. — улыбнулся Илья и, не прощаясь, направился к машине, рядом с которой стоял его однорукий начальник гвардии. — Ваш благородие, как все прошло? — спросил гвардеец, вытянувшись по стойке смирно. — Теперь у нас есть деньги. Хватит, чтобы купить с потрохами пять полков, — улыбнулся Илья. — Можешь звать своих сослуживцев. Они мне скоро пригодятся. — Будет исполнено, — козырнул гвардеец, и открыл заднюю дверь для своего нанимателя. Войдя из кабинета Лаврова, я сразу отправился в Дубровку. Этот хитрый лис говорит, что из пробоя никто не вылезал, но он так и не сказал, входил ли кто-то внутрь. А если пробой охраняют солдаты, то они точно знают обо всем, что там происходило. Когда я вернулся домой, на небе загорались первые звезды. Первым делом я совершил набег на теплицу, сорвав пару кустов сухого табака. А после наведался в погреб за коньяком. Все это добро я сгрузил в походный рюкзак, а уже с ним отправился на телепортационную станцию управления истребителей. Встретил меня родственник Зуброва. Каждый раз при виде меня он тяжело вздыхал. Видимо, до сих пор опасается, что я держу на него обиду за то, что привратник докладывал о моих перемещениях Быкову. Эх, меня уже порядком достала его кислая мина. Подойдя к мужчине, я скинул рюкзак, который громко звякнул. Хорошо, что на станции никого не было. А то возникли бы вопросы, почему граф Дубровский носит с собой столько выпивки. Уж не подался ли он в алкоголики? Достав бутылку коньяка, я протянул ее привратнику. «Держи! Выпьешь за мое здоровье!» Лицо родственника Зуброва вытянулось от удивления. Но бутылку он тут же схватил и спрятал за пазуху. «Виктор Игоревич, так я же это...» — замялся он. «Не заслужил!» «Так я и не пытаюсь купить твое расположение. считая, что у меня хорошее настроение, и я решил избавиться от твоей кислой физиономии». Услышав мои слова, он напрягся. «Вот твою мать!» «Да не отравлена она!» Хочешь, я глоток сделаю? нахмурился я, протянув руку. Не, я сам, улыбнулся привратник и спросил. Вы в Кечеру?". Именно так. Тогда я вам в центр поселка портал открою. А то там места дикие. Можно ноги переломать, пока до места доберетесь. Интересно. А куда бы он закинул меня, если бы я не одарил его коньяком? Полыхнуло синеватое окно портала, и я оказался в центре поселения. Ну как поселение? Большая деревня на берегу Байкала и не более того. Хотя виды отсюда открываются умопомрачительные. Горы, бескрайнее озеро с лунной дорожкой, красота. А еще воздух свежайший, подрящий, все, как я люблю. Меня окружали одноэтажные дома с большими дворами, откуда доносились корейки скотины. Мужики сидят на лавках и курят, бабы возятся по хозяйству, а малышня палкой лупит крапиву, не желая идти домой. Такую картину можно увидеть в любом селе империи. Правда, непонятно, какого черта они еще не спят. Мое внимание привлекли три гвардейца, бодро идущих через поселок с масляными лампами в руках. Мужчины о чем-то весело шептались, когда на них набросилась стая собак и стала облаивать. О, сука, пошли прочь! Я же вам голову потреваю!» Заорал гвардеец и потянулся к мечу, висевшему на поясе. Я подошел к ним и присел, протянув псином тыльную сторону ладони. Прекратив лаять, собаки подошли ко мне, осторожно обнюхали и, завиляв хвостами, бросились ластиться. Твои псины, что ли? спросил гвардеец с закрученными усами. Нет, конечно. Я истребитель, которого вам обещали прислать. На мои слова гвардейцы ничего не ответили, а только переглянулись. Как у вас обстановка? — Спокойно. Встречаем вашего брата и ждем, — коротко бросил сатый, осмотрев меня с ног до головы. — А ранг-то у тебя какой? — спросил гвардеец, нахмурившись. «Второй — Второй, — с гордостью сказал я. — Ишь ты! Видать, старики закончились, теперь молодняк в топку кидают, — буркнул он себе под нос. — А до меня уже кто-то был? — Это ты можешь уточнить у своего руководства. — Печально, — я почесал затылок и добавил. «Думал, вы нормальные мужики, выпьем, обкурим это дело, поговорим по душам». В этот момент я поправил лямки рюкзака, и бутылки громко звякнули. «Ну, нет, так нет. Пойду, с кем еще время скородать найду. Мне ж в пробой только завтра идти». На этой ноте я развернулся и демонстративно пошел в противоположную сторону. За спиной послышался шепот. Троица явно спорила, правда, недолго. Я успел сделать лишь десять шагов, как меня окликнули. «Парень, стой!» — догнал меня усатый и, нелепо улыбаясь, кивнул в сторону одного из домов. «Ты прав. Как-то не по получилось. Пойдем, пообщаемся. Нас вон там разместили». «Вот это разговор», — улыбнулся я и двинулся следом за троицей. Мы вошли в небольшой дворик, в котором было всего три постройки. Дом, баня и сарай. В каждой из построек ночевали гвардейцы, о чем говорил грамогласный храб. Мы разместились на лавке у бани. Бойцы притащили деревянный столик и, потирая руки, уставились на мой рюкзак. «Вы коньяк любите?» — спросил я, вытаскивая первую бутыль. В свете масляной лампы блеснуло содержимое бутылки, и один из гвардейцев ахнул. «Твою мать, мужики! Так это что самый!» «Ты что несешь?» — спросил усатый и, выхватив бутылку, ахнул. «Ого! Дорогая вещь! Парень, ты где коньяк этот взял? Его ж Дубровский производит. Стоит столько, что не вышепчешь. А даже если деньги есть, то попробуй найди его. Говорят, с завода, как только партия выходит, так ее тут же выкупают». «С завода? Забавно. У меня, оказывается, уже есть водочный завод, а я об этом даже не знаю». Думал, что Вадим все в погребе делает, а нет, целый завод. Вояка вцепился в пробку зубами и рывком сорвал ее, а после поднес бутылку к носу и вдохнул аромат. Идить колотить, бы я так жил, прикрыв глаза, сказал он блаженным голосом. Мужики, стаканы! Его напарники тут же протянули тару, в которых хлынул ароматный напиток. Замерев на секунду, они посмотрели друг другу в глаза и шепотом сказали Будем! Я не пил но отметил, что после первого же тоста осталось меньше половины бутылки. Не слабо гвардейцы горло смачивают. «Хорошо пошла!» — крякнул усатый и снова спросил. «Да где ты коньяк достал-то?» Не говоря ни слова, я поднес к масляной лампе перстень. «Да иди ты! Ты чё, Дубровский?» — Ошалело, выпалила ушастый и тут же поправился. «В смысле, вы Дубровский?» «Так уж вышло!» — пожалая плечами. «Рад, что вам понравился мой напиток. Если вы расскажете все, что знаете о пробое, то я выдам вам еще 18 бутылок и домашнего табачку оцеплю». Гвардейцы расплылись в улыбках и стали наперебой тараторить. «Да что там рассказывать? Прислали группу, вошли в пробой 10 истребителей, а назад вышел только один», — сообщил усатый. «Ага, и то полудохлый. Мы его на бричку посадили. Да в Иркутск отправили. Вроде выжил парняга». — добавил ушастый. — посадили вы, а вез его я, — буркнул третий, разливая еще по одной. — Он всю дорогу бормотал яд, все отравлено, повсюду яд, или что-то такое. Короче, если и выжил, то, скорее всего, поехал кукухой. — Может, у него были какие-то повреждения на тере или еще что? — Да не, просто зрачки расширены, лопочет бред какой-то, да и все, — завершил рассказ усатый и снова посмотрел на рюкзак. — Так что насчет награды? — Все, как и обещал. Вот ваши девять литров коньяка и табачок. Я пододвинул рюкзак к воякам, а сам встал с лавки. о, -о, -о Благодарочка вам, ваше благородие! — довольно сказал ушастый, и, заметив, что я ухожу, спросил с тревогой в голосе. — Так а вы откуда? Ночь же на дворе. — Пойду прогуляюсь, а вы отдыхайте, — махнул я рукой к гвардейцам и услышал, как за спиной звякнули стаканы. На этот звук из бани вышел мужик и спросил, «Вы что, скоты, без меня пьете?". «Товарищ сержант, никак нет. Мы ж просто добыли немного коньячку, вот вас ждали». Испуганно проблеил усатый и покосился на меня. Я понял по его взгляду, что сержанту на глаза лучше не попадаться, и прибавил шагбу. За спиной разгоралась попойка, а я топал по узкой дороге в сторону села Верхняя Заимка. Именно там открылся пробой. Село прижималось к реке Верхняя Ангара, за счет чего охранять пробой нужно было лишь с одной стороны. Впрочем, даже это делали спустя рукава. Десять бойцов сторожили дорогу, а вот справа и слева никого не было. Любая тварь могла прошмыгнуть через лес и устроить резню в ближайшем поселении. Бардак. Тяжело вздохнув, я двинул к КПП. «Здесь закрытая зона! Топай обратно!» — недовольно выкрикнул солдат, посветив на меня лампой. «Я в курсе!» — хмыкнул я и показал ему удостоверение. «Ого! Такой молодой я уже истребитель второго класса!» — уважительно кивнул боец. «Тогда милости просим!» Он уступил дорогу и тихонько шепнул. «Еще один смертник!» «Смертник я или нет?» — выяснилось очень скоро. Верхняя заимка состояла из трех горизонтальных улиц, оплепленных домами. Правда, всех жителей эвакуировали, а дома, судя по всему, пощипали мародеры. пустынные улицы освещала только луна и мой меч света. Тишина и только ветер крюкает ставнями по черным окнам. Пробой располагался в центре села. Мутная марева колыхалась в лунном свечении, предлагая войти и опробовать свои силы. Судя по рассказам гвардейцев, внутри меня ждет нечто ядовитое. И эта пакость травит людей, скорее всего, через дыхательную систему. А с подобной напастью я уже встречался в Изиде. Левое дело. Покопавшись в кармане, я вытащил горсть макров, а после потянулся к мане. В ладони сформировался крошечный куст спатифилума, корневая система которого тут же оплела предложенные камни. Это растение отлично очищает воздух. Если внутри пробоя полно ядовитых испарений, то к моменту, когда я войду в разлом, от них не останется и следа. Правда, есть один момент, который меня смущал. Если яд распространяет живое существо, то оно может напасть на мой цветочек, и тогда план провалится. Подумав немного, я изменил структуру спатифилума, добавив в него вьюнок. Теперь растение будет быстрее разрастаться, а вместе с тем сможет выпить досуха любую агрессивную тварь. Что важно, он атакует только агрессивное существо, а остальных же трогать не станет. Вдобавок ко всему я призвал сердце проклятого и позволил в юнку впитать немного некротики. А что, лишним не будет. Размахнувшись, я зашвырнул живую гранату в пробой. Пролетев десяток метров, спатифилом исчез в мутном мареве, а я отправился в ближайший дом. Как я и думал, здесь уже побывали мародеры. Шкафы перевернуты, все вещи разбросаны. Подняв с пола подушку, я запрыгнул на кровать с пружинным матрацем и спустя минуту вырубился. Спалось здесь отменно. Стерильная тишина, которую было некому нарушать, и свежий воздух. Атмосфера безмятежности заставила меня дрыхнуть до обеда. Я бы спал дальше, если бы не живот, который начал громогласно требовать пищи. Пришлось встать и приготовить себе поесть. Выйдя во двор, я потянулся к мане, создав десяток картофелин. Положил их на землю и, отойдя на пару метров назад, призвал клювика. Коршун, взмахнув крыльями, жахнул по картошке молнией, превратив ее в угли. Видя это, я лишь тяжело вздохнул. — Да уж. — Хреновый из тебя шеф-повар. Попробуй снова но уменьшил силу удара в десяток раз. Из-под земли проросли новые картофельные, и Клювик опять использовал молнию, а потом еще и еще раз. В конечном итоге удалось добиться нужного результата. Внешний слой картошки обуглился, но вот внутри она идеально пропеклась. А в курку, я добрался до сладковатой мякоти и, наконец, пообедал. Подойдя к пробою, я потянулся к мане, вырастив в легких крошечные растения, похожие на фикус. Фикус вырабатывает огромное количество кислорода. И если напитать его маной, то можно и вовсе отказаться от дыхания. Правда, ощущения в груди не при этом странные, я бы даже сказал, неприятные. При этом расход маны на поддержание фикуса будет огромным. Но это не проблема, ведь у меня девятый уровень магии. Моя мана закончится лишь через сутки постоянной подпитки фикуса. Остается надеяться, что яд внутри пробоя воздействует на дыхательную систему, а не через слизистую. Призвав дубовые листья, я шагнул в пробой. Громкий хлопок ударил по ушам, и я очутился на болотной кочке. Жуткая влажность воняет гнилью, а в остальном место как место. Правда, было одно «но». Ровные грядки были разбиты на каждой болотной кочке. Кто-то с любовью выращивал растения, которые прикончили мой гибрид спатифилума. Большинство посевов были высушены вьюнком, но на дальних грядках еще виднелись молоденькие зеленые побеги, из стеблей которых поднимался синеватый дымок. Эту синюю дымку с радостью втягивали в себя кусты спатифилума. Левее посевов в воздухе болтыхалась огромная жаба, неистово размахивая лапами. Она пыталась отбиться от вюнка, который ухватил ее за передние лапы и вздернул над землей. Я собрался прикончить квакуху, но она смогла меня удивить. «Кватастрофа!» проковакала жаба на вполне понятном мне языке. «Клумбонитраж!» Присмотревшись, я расплылся в улыбке. Ростом квакуха превышала полтора метра. Мощная грудная клетка огромные бицепсы. Машет мускулистыми ногами, пытаясь отогнать вьюнок, выжигающий его посадки. То, что жаба умела говорить, меня не удивляло. В Руиндарии не такая живность водилась. А вот то, что ее руки сопротивлялись некротике, льющейся из лос, Вот это и правда поражало. Черная энергия вытекала из лос и проникала в коричнево-зеленую кожу жабы, заставляя ее гнить. Но место, куда просачивалась некротика, крайне быстро заживало и выгоняла чужеродную энергию из раны. При этом жаба совсем не переживала о некротике. Ее больше волновали уничтоженные посевы. Ква, «Какой я могу прожить? Катаболизм тебя побори голосил лягушонок, барахтаясь в воздухе. Забавно, но у него даже имелась одежда — порванная майка, шорты до колена и красный шарф, обвязанный вокруг шеи. Осмотревшись по сторонам, я заметил слева странный навес под которым валялись гантели, слепленные из глины и веток. Жаба не только разговаривает, но и качает мышцы. А вот то, что я увидел левее, мне уже не понравилось. Рядом с тренажерным залом лежали тела истребителей. Заметив меня, лягуха зарала Человек, вак Беги, похвали поздно!» Жаба указала взглядом в сторону выхода из пробоя. «Ого! Заботится обо мне? Вот так дела!» Потянувшись к мане, я заставил пеленать к квакуху по рукам и ногам, после чего подтащил к себе. «Лягушка, лягушка, стань болоту задом, а ко мне передом!» — улыбнулся я, смотря в морду своему пленнику. «Как смешно!» — саркастично выплюнула жаба. Прихвати уничтожать мои посевы!» «А дух тебе не занимать. Сначала отравил кучу моих коллег, а теперь еще и трава почаешь. Сказав последнее слово, я передразнил земноводные. Кто их травил? Ручами припёрлись, испарения наношались, а потом полезли в болотах лопаться!» Зло выпалил лягух и кивнул в сторону тел, лежащих в навеса с гантелями. «Коллеги твои вон там! не пускают! Приквати уничтожать шлявой «Сначала проверю, живы ли истребители. А после уже решу, что делать с тобой и с твоей рассадой!» — мыкнул я и двинулся в сторону тренажерного зала. Потоболежен, тебя побери, проверяй скорее! проквакал лягух, раздувая щеки. Признаться, первое время я опасался, что он может плюнуть ядом, но ничего подобного не произошло. Более того, он выглядит вполне разумным и агрессии не проявляет. Подходя к навесу, я услышал тихий, многоголосый шепот: Я знал, что ты мне изменяешь, проститутка. Папа, за что ты решил меня наследство? Это редкая коллекционная карточка. Не выбрасывай. Не надо. «Шарик, проснись. Ты не можешь умереть. Очнись, ну же!» — шептали истребители, которым явно снились кошмары. Выглядели они вполне здоровыми и даже упитанными. Такое ощущение, что лягуха их откармливала. Ладно, за то, что не убил моих земляков, лягуха получает плюсик к арме. Но «Ну, рассказывай, жаба, почему не убил вторженцев?» спросил я, вернувшись к пленнику. Жаба Квак Николь Вообще-то у меня есть имя. Серьезно? И как же вас величать? Вазар. С гордостью сказал лягух на чистейшем русском. Хотя на русском ли? Из-за божественного дара сложно понять, на каком языке разговаривает собеседник. Звучное имя, оценил я. Но у меня все тот же вопрос: почему не убил вторженцев? Они мне ничего не сделали, только вошли сюда и попадали, пуская слюни. Тогда следующий вопрос. Много тут таких, как ты? Кроме меня, никого, — ответил он, заставив меня улыбнуться. Нравится мне, как он коверкает слова. Или, правильнее сказать, кваверкает. Ну, а ты тут как очутился? Обычно из пробоев лезут группы чудовищ, а ты тут совсем один. Я был мальком, когда пласт реальности отквалолся от моего мира. Прошло много дней, я вырос и появилась вон Том Барева. Я подумал, что вернулся домой, но когда вышел наружу, встретил маленьких монстров. Они закричали что-то вроде «давайте вставим ему в задницу соломинку и надуем», а после «погнались за мной». Я спрятался здесь и больше не выходил. «Это ты меня называешь чудовищем» а у самих традиции варварские, то в здравом уме будет в задницу вставлять соломку заржал я, не сдержавшись. «Твою мать! А жители верхней заимки — отважные черти! Увидели полутораметровую жабу и бесстрашно ринулись в бой. Хорошо, что никто не полез в пробой следом за квазаром, а то бы сейчас на земле лежало намного больше бредящих людей». «Прости!» — сказал я, утирая слезы. Твоя трагичная история меня жутко насмешила. Как я понимаю, мелкие монстры прогнали тебя неделю назад, а до этого ты чем тут занимался? — А как ты думаешь? Выращивал еду, тренировался, а потом пришел ты, — раздосадованно фыркнул он. — Хочешь сказать, что ты обзавелся такими мышцами, кушая обычную травку? — Твоему виду не понять. Это квакштунья. Трава разгоняет метаболизм и ускоряет мышечный рост. «Ай, тысячи лет использовал ее для тренировок воинов!» «Какая занятная история!» «Но ведь ты говорил, что попал сюда еще головастиком. Откуда тебе все это знать?» «Конечно, головастиком! Головастик, в отличие от икринки, уже обладает разум. Возмущенно квакнул жаб и вздернул морду вверх. «К тому же у меня есть книга, в которой описан опыт моих предков. Звучит занятно!» «Могу я взглянуть?» «Без проблем!» — пожал плечами жаб и кивнул в сторону навеса. На лавке для жима лежа валялась толстая книга с кожаными страницами. На обложке были изображены гантели и мускулистая жаба. Сама же книга называлась Кватихизис вальтуриста». Бегло ознакомившись с книгой, я в очередной раз заржал. Весь опыт его предков заключался в знаниях, рассказывающих, как эффективнее развить мускулатуру. Не могу сказать, что это бесполезные знания, но Квазар явно думал, что это весь опыт его народа. Описана прогрессия нагрузок, периодизация, фармакология, рацион питания, в который входило даже мясо. Но ниже была пометка, что квакштуня его может заменить. Я решил, что это энциклопедия для качков и собирался закрыть книгу, но... На сорока последних страницах были описаны техники рукопашного боя. Должен признать, описанный стиль был крайне эффективен, ведь даже я его использовал. Так называемый стиль восьми конечностей. Стиль включал в себя удары локтями, кулаками, ногами и коленями. Правда, в жабе интерпретации это был стиль девяти конечностей. Они наносили удары еще и головой. Отходя от навеса, я заметил грушу если ее можно так назвать. Это был кусок камня высотой в 3 метра. Вокруг него валялось множество мелких осколков. Часть из них была окровавлена, другая просто превратилась в пыль. На камне явно отпечатались кулаки квазара. Хм, квакуха с каждой секундой выглядит все интереснее и интереснее. Я потянулся к мане и создал лазо, которая подоползла к клумбе и прикоснулась к кваштуни. Растение, источающее синее испарение, засветилось зеленым и исчезло. И на гадость мне определенно пригодится. Если она окажется бесполезна для изготовления новых препаратов, то точно подойдет для лекарства от кошмаров, наведенных на истребителей. Вернувшись к жабе, я спросил. — Ну и какие у тебя планы на жизнь? — Самосовершенствоваться, — гордо сказал Квазар. И попытался вырваться в очередной раз. Лозы затрещали, но выдержали его напор. «Похвальное стремление. Но тут такое дело. В нашем мире сотни пробоев, которые несут угрозу моему виду. И мы такие пробои нещадно выжигаем. Если останешься тут, то судьба твоя незавидна», — описал будущее я. «Азуги не боятся смерти. Я буду сражаться до последнего вдоха, — заявил жаб, глядя мне в глаза. «Отличный ответ». «А зуги — это название вашей расы?» — жаб кивнул. «Понятно. Тогда у тебя два выхода. Либо ты остаешься здесь и героически, но совершенно бесславно погибаешь. На этом, кстати, твое самосовершенствование закончится. Либо присягаешь на верность мне, и тогда я дарю тебе мир безграничных возможностей». минуту мы сверлили друг друга взглядом, а после он спросил. «А клумбы мои заберем? Обязательно. Там будет с кем подраться». «О, ты устанешь махать кулаками!» — протянул я и вздохнул, вспомнив, сколько десятков раз приходилось сражаться мне самому. «У меня будет собственное болото». «Организуем». «Я взамен, я должен служить тебе». «Все так». «Согласен», — сказал Квазар. И если мне не показалось, то на жабе морде появилась улыбка. «Тогда добро пожаловать в команду!» — я отозвал Лозы и протянул жабе руку. Он завис, смотря на мою открытую ладонь. Так здороваются в моем мире и выражают расположение к собеседнику. Пожми руку. Квазар робко протянул ладонь и стиснул мою кисть в каменных тисках. Жабьи глаза прищурились, он явно проверял, насколько я силен, и я его не разочаровал. Набросив усиление Урфина и покров маны, я сжал кисть Квазара так, что он плюхнулся на колено и скорчился от боли. Кошмарная мощь!» — проквакал он. «Иди со мной, и у тебя появится шанс стать даже сильнее меня», сказал я, отпустив его лапу. Я открыл портал в Дубровку и попросил Квазара дождаться моего возвращения. В карманной реальности была ночь, и только монголы не спали. Я свистнул, привлекая внимание ночных гуляк. Два бойца тут же подбежали ко мне. «Сбегайте в замок и разбудите Мышкину. Скажите, чтобы подошла сюда как можно скорее». «Будет сделано вытянулись они по струнке и рванули выполнять приказ. Я вернулся на болото и, призвав ворох лос, поглотил все кусты квакштунии. — Маликумба! — жалобно простонал лягух, видя, что все его посеивы исчезли. — Не боись. Я просто перемещу твой цветник в другое место. Но сразу оглашу правила. В ддаке не вступать, живность без разрешения не убивать. — А у вас есть мясо? — спросил жаб, поняв, о чем я говорю. Из уголка рта квазара потекла зеленоватая слюна. О, боги! Похоже, я завел еще одного мясоеда. Ладно, с этим позже разберемся. А пока нужно перетащить всех истребителей в Дубровку.